Глава 15 Мы с Леней понимали, что связаться напрямую с Крюковым — не самая удачная идея. Он, само собой, и серьезно отнесется к угрозе покушения. Разумеется, об этом мне так или иначе придется говорить с ним лично. Но нужно подготовиться так, чтобы мало кто знал об этом. Иначе, когда услышит вся группировка, тогда славе точно придет конец. Кроме этого, неизвестно, кто именно из пивзаводских бригадиров решил заказать Крюкова. Мог быть, кто угодно. Нет смысла разве что недавно назначенному студенту и еще одному человеку. Когда мы занимались с полковником Зиновьевым, торговцем оружием, который продавал его чеченам, нас свел с ним цыган, информатор ФСБ, а еще один из самых авторитетных людей пивзавода. Кроме того, он бывший мент, который ушел в банду в самом начале 90-х, Его знал Леня, и узнал я во время короткой встречи с ним. С цыганом можно было обсудить дело напрямую, раз уж мы связаны другим делом. Ему это явно не понравится, но деться будет некуда. Главное — добиться разрешения его куратора. Можно было и без него, но я не хотел, чтобы цыган решил, будто я его шантажирую. Ведь он все же крупный бригадир, вполне может нас прикончить, если почует опасность для себя. Нам нужно прикрытие. Но сначала звонок. Я отправил Женю в зал, где он должен был встретиться со своими знакомыми и сослуживцами. Сам же занялся делом. Да и как раз удобный повод напомнить о себе. Тем более, у меня был выход на него напрямую. Майор Ремезов слушал меня внимательно, не перебивал. Имен я не называл, но упомянул, что это опасность для нас самих и для нашего дела. Сам майор прослушки не опасался. Как я понял из недавнего общения с ним, разрешение на прослушку сотовой линии в области давал лично он. Вообще, этим заниматься должен Руоп, а не мы мрачно сказал он. «Но пока они соберутся...» «Да и не вовремя это. Сейчас совсем не до этого». Ремезов задумался почти на полминуты. «Ладно. Раз есть опасения и план, звони нашему общему знакомому. Скажи, что я в курсе. Пусть объяснит расклад, кому и как это передать. Сами найдут, кто там заказчик. На этом все. Этого достаточно». ФСБ не интересовала разборка внутри банды, у них сейчас свои проблемы. Ведь, потянув за одного торговца оружием, вылезли и остальные соучастники, но уже на другом уровне. Но зато не забыли, кто тогда помог найти нужную ниточку. Кроме этого, я предполагал, что внезапная смена лидера группировки могла нарушить какие-то планы, поэтому в помощи Ремезов не отказал. Тем более, от него не требовалось ничего особенного, просто согласие. «Ну, а я думал, слушать не станет», — сказал Лёня. «Ему-то в этом какой интерес?» «Ну, пока он нас не забыл», — я убрал трубку. «Он же скоро станет подполковником, а это благодаря той операции. Так что пока он здесь, в области, надо ему напоминать». «Нам еще комбинат охранять, нужны все связи». Встречу цыгану назначил Леня, позвонив с телефона автомата. Как раз зарядил дождь, а небольшой козырек закрывал только сам аппарат. Леня быстро все обговорил и вернулся в машину. «Кафе у Дакан, сказал он, вытирая мокрую от дождя голову. «Точка цыгана. Он будет там, на втором этаже. Но без меня». К нему вопросы будут, чего к нему опер приходил, а тебя не заметят. Небольшое кафе, в котором посетителей пока еще не было, до вечера еще далеко. У входа стояла черная бэха старой модели, чуть помятая сбоку. Стекла тонированы в ноль, но через залитое дождем лобовое видно, что внутри никого. На первом этаже бармен протирал высокие стаканы. Уборщица мыла полы шваброй, проходя между столами, на которых стояли перевернутые стулья. В стороне сидел официант, который скользнул по мне ленивым взглядом. Из магнитофона играла музыка, Агата Кристи. «Когда я на почте служил ямщиком...» Я поднялся по рассохшей деревянной лестнице на второй этаж. Там за столом сидел всего один человек. Смуглый цыган, бригадир пивзавода. Он глянул на меня, точно узнавая после той нашей короткой встречи. Смотрел очень испытывающе. Я сел к нему за стол, не отводя взгляд. «Наш общий знакомый», — он покрутил на столе Моторолу, «говорит, что есть какой-то важный вопрос, с которым мне нужно помочь». «Да, один из вашей банды заказал Крюкова моему человеку». Кто неизвестно, скрывается, действует через посредника. Хочу, чтобы вы сами его вычислили, но чтобы не подставить моего человека, а я со своей стороны помогу». Цыган не отводил от меня взгляд, внимательно выслушивая. «Он ровесник Лёни, и тоже мент, хоть и бывший. Поэтому в банде его опасались». Без заступничества Крюкова недруги быстро его грохнут, даже не зная, что цыган работает на ФСБ. «Если я подойду к нему сам», — сказал он, потирая виски. «Крюков поднимет всех. Выяснять будут жестко, в том числе и у твоего человека. Если подойдешь сам, тоже окажешься в подвале, пока не расскажешь все». «Понимаю», — ответил я. Поэтому надо сделать так, чтобы мы его человека вообще не дергали, Никак. Чтобы было тихо. Тихо будет сложно. Кто из бригадиров мог заказать? Ты точно нет. Студент тоже нет. Да кто угодно из остальных. Проблема в том, что пока этого не знаешь, то говорить вслух нельзя, он поймет. И что, Крюков не захочет вычислить? Спросил я, положив руку на стол. Он хитрый и азартный, сразу займется. Если подойду я, тоже окажусь под подозрением. С чего это вдруг я киллера не допросил? Не подойду, тоже виноват, знал же. Тогда я задумался. А что если... В голове крутилась одна вычитанная когда-то сценка из одной книги, и чем больше я о ней думал, тем сильнее она мне нравилась. «Хотя меня точно поймут не сразу». «А что, если Крюкова грохнут?» — сказал я. «Шуточки шутишь?» — цыган нахмурил брови. «Нет. Снайпер убивает Крюкова. Вся ваша верхушка собирается вместе решать, что дальше. И тут выходит живой Крюков и разоблачает предателя. А его сразу будет видно». Фильмов насмотрелся. Бывший мент нахмурил лоб. «А кто Крюкову уговорит? Сам пойдешь?» «Студент», — я откинулся на спинку стула. «Скажу ему, обрисую подробно. Крюков его сам поднял, поверит. А еще скажу, что это дело лучше не доверять никому, кроме тебя, потому что ты многое теряешь, и что если они моего человека схватят, то ниточку потеряют, а заказчик наймет другого». «Ну а моя цена — безопасность для человека». «Ага», — он недовольно посмотрел на меня, но о чем-то задумался и начал медленно кивать. «Ты закинешь удочку через студента. Он подойдет к Крюкову, расскажет, что единственный способ вычислить заказчика — поймать наживца. Поэтому трогать киллера нельзя. Тем более сам киллер у тебя и не хочет этим делом заниматься». А почему твой человек? Нет, я в курсе, что у тебя есть бывшие вояки. Только из-за этого его шантажируют. Чем? Не могу сказать. Для него опасно. И тебе знать тоже опасно. Так что нам интерес, чтобы заказчика схватили раньше, чем он все это выдаст. Цыган выдохнул через нос, глянул на меня. Заказчика в любом случае будут допрашивать. «Вдруг есть сообщники?» «Ты же бывший опер», — сказал я. «И к тебе должно быть меньше подозрений у самого Крюкова. Вызовись допрашивать сам, но некоторые вопросы не задавай. Крюков с тобой сам побазарить захочет». «Понимаю. Но надо к этому подвести, чтобы неожиданно не было. Закинуть удочку, как ты говоришь». Он кивнул. «На словах-то все просто, а вот на деле...» Обсудили детали, чтобы все удалось, чтобы выглядело, как моя инициатива для защиты моего человека. Сам цыган работал над этим тоже, но его интерес понятен. Причина не только в том, что ему позвонил куратор, но и в том, что он сам может получить кучу проблем, если заговор удастся. Сейчас многое зависит от студента. Поэтому крайне важно, чтобы он не выдал меня раньше времени и кому попало. Обычные бандиты могут сработать грубо, сразу возьмут Славу в оборот. Вполне даже могут отправить заказчика для этого, а тот проследит, чтобы Слава так ничего и не выдал. Поэтому только студент. Он только с виду простоватый. Все же ему доверяют. Простой Громила не стал бы бригадиром, тем более так быстро. Выехал из кафе, отъехал подальше по лужам. Позвонил Ване студенту. Передал, что нужно обсудить кое-что важное наедине. «Давай подгребай, волк!» — сразу отозвался он. «Тебе полезно будет?» Я оставил свой джип у кафе напротив рынка. Удачное место. Ведь именно здесь тогда заезжие киллеры ранили студента, и я увез его в больницу. Студент этого не забыл. Дождь как раз стих, сам Ваня ждал на стоянке у своего серого крузака, а его водители и сопровождение остались в кафешке, где ели шашлыки. «Садись, волк!» — позвал он, показывая на машину. «Дело одно есть, заодно и побазарим, чего там хотел». Студент сам сел за руль, я на переднее сиденье. Крузак взревел и рванул по дороге с такой скоростью, что меня аж начало вдавливать в кресло. Но скоро он замедлился. «Как рвет, а?» — студент усмехнулся. Ну, по этим дорогам осторожно надо. Один наш наехал на яму на скорости. У него колесо нахрен оторвало. Ха! «А чего не вкладываетесь в дороги?» — спросил я. «У вас денег полно, а дело выгодное». «Выгодное, ага». Он вывернул на другую улицу. «Дорогами власти владеют, у них тут бизнес хороший». «Сам видишь», — он показал на покрытый ямами асфальт. «Деньги под ногами валяются». «Да, делают дорогу, она ломается. Они кладут новую, иногда поверх старой. Обычная схема». «Ага, понимаешь, как все устроено. Бабки делают на этом, во! А качество не колышет». Хотя Иваныч как-то пытался, но это все в долгую. Да и надо было с мэром обсуждать, а он, сука такая, с нами знаться больше не хочет. Да и про его родственничка тоже знаешь. Еще бы. Но дойдет очередь и до него. Ваня гнал по шоссе из города. Тут вчера еще мясо комбинатовские расстреляли миря на шестисотого. го а на нем ездит законник из области. Ничего себе цель! «Да не доделали. Он-то выбрался живым. Теперь потянутся мстить. Но не нам». Он усмехнулся. «Гоша что-то не поделил с ворами?» — спросил я. «Много чего», — неопределенно сказал он. «Они там в Пентагоне стрелялись недавно, в гостинице той. И кого-то завалили из посторонних. А менты в таких случаях с цепи срываются. Неважно, кто виноват. Их же дрючить со всех сторон начинают». «Но про нас пока подзабыли, а Гошу навалились, не помогают ему знакомства. Пока все остынут, время идет». Говорит много, но без конкретики, обычные бандитские новости. Скорее всего, новый бригадир куда лучше погружен в эти вопросы. Но не будет же он выдавать все это мне. Просто чешет языком, говоря то, что все и так знают. «А у тебя какой вопрос, волк?» — спросил студент. Не за рулем. Лучше в укромном месте, где никого. Ну, понял. Доехали до большого карьера за городом. Хорошее место для того, что придумал студент. Судя по множеству простреленных пивных банок и разбитых бутылок, тут был сделан импровизированный тер для братвы. Мы с Женькой присмотрели место с другой стороны. Тогда опробовали свои ружья. «Смотри, что есть!» Похвастался Ваня, показывая свои игрушки из скрытого отсека под сидением. «А тебе так не опасно ездить?» — спросил я. «Столько милиции в городе. Могут осмотреть. А у меня корочка частного охранника есть». «У меня тоже есть. я в курсе, что частному охраннику не полагается иметь ТТ, ПМ и тем более вот это». Я показал на большой черный пистолет, у которого кожух затвора сверху не закрывал ствол. «Это что, Беретта?» «Ага», — студент обрадовался. «Две с половиной тонны баксов отдал за него. Как два калаша стоит. Проверь, пошмаляй, когда еще такие пушки увидишь?» «Давай сначала о Тут один из ваших пришел к моему человеку». «Ага», — студент напрягся. И приказал убить Игоря Крюкова. «Чего? Кто? Кто это падла?» Он так возмущался и порывался ехать куда-то, что мне приходилось прилагать усилия, чтобы все терпеливо объяснить. Но все же остался, и теперь ждал объяснений. «Смотри, Ваня, вот ты меня сейчас должен хорошо понять», — сказал я. «Наехали на моего человека, значит, наехали на всех нас, и меня». «Ну да», — он кивнул, понемногу успокаиваясь. «Поэтому из-под удара моего человека нужно вывести, а с тем, кто наехал, нужно разобраться, иначе опять наедет». «Верно. А для начала надо его найти. Он шифруется. Дверь крузака была открыта, так что я сел на заднее сиденье, оставив ноги снаружи, и найти так, чтобы он моему человеку навредить не успел». Когда вы его в оборот возьмете, он и не успеет. «Не, тут, волк, нужно разбираться, чтобы...» «Раз я вам подсказываю, то рискую», — продолжал я. «Но риск должен быть оправдан. Вы узнаете, кто у вас предатель, а от нас он отвалит. Но если об этом все будут в курсе, то мы его человека грохнут, нас с ним вместе. А вы так и не поймете, кто Крюкова заказал. И скоро этот предатель снова ударит. Вот такой расклад». Студент задумался, потирая голову. Потом посмотрел на меня. «Ты не в курсе, где макруха должна совершиться?» «Нет, это ближе к делу, скажут». «Если Иваныч...» — медленно произнес студент. «Если он каждому подозреваемому скажет что-то свое, то крысы это отправят снайпера только в одно место. Так и узнаем». «Вот именно», — я кивнул. «А Иваныч хитрый, захочет выяснить. Он даже захочет ему в глаза посмотреть. Но...» «Я говорил свое условие, Ваня. Мои люди должны выжить. С таким раскладом я к тебе пришел. Не к кому-то, а к тебе». «Ага. Тогда поехал я, Волк. Но сначала надо так». Студент достал пистолет, беретту, взял ее двумя руками и несколько раз оглушительно выстрелил. Гильзы отлетали в сторону, одна упала на камни рядом со мной. Несколько банок он сбил, пару раз промазал. «Это если кто-то рядом хвостом гонял», — пояснил он. «Мы же пошмалять ездили. А то странно, приехали и не стреляли». Вернулись в город, по дороге обговорил еще детали. Ваня собирался делать правильно, собрался идти к Рюкову напрямую, а не к Душману или кому-то еще из доверенных. Крюков, да, хитер, захочет выяснить, кто его заказал. Но инфа от меня, не от славы, говорить будет со мной, а я уж как-нибудь договорюсь. Только это значит, что история не закончится, зато появился шанс выбраться сухим. Правда, раз я передал инфу, это не значит, что можно расслабиться. Наоборот, теперь-то надо напрячься, чтобы все прошло как надо. А для этого придется много думать, говорить и убеждать. Никаких гостей и встреч сегодня уже не выйдет. Надо крепко думать. На завтра много планов, ведь мы получаем лицензию, начинаем работу, оформляемся официально. Еще надо забрать брата домой и подумать, что делать с нашим делом. А вот празднование придется отложить. Заехал в тренировочный зал, когда уже смеркалось. Уже все разошлись, только Женя в спортивных шортах и камуфляжной футболке курил на скамейке, ждал меня. Волосы дыбом, похоже, он сегодня занимался. Да и скула приопухшая. С кем-то спарринговался и получил в лицо. Я сел рядом и тихо рассказал о достигнутом на сегодня. «Понял, волк», — он покачал головой. «Только кто же это падла?» Выясним, нам лишь бы вырваться, сказал я. Слава, конечно, тот еще тип, но он вас не бросит, а вы его. Да, так и надо делать, он затушил окурок и выбросил. Тогда к нам люди потянутся. Сегодня занимались с ними, многим интересно, но еще сомневаются. А вот все-таки не хватает нам этого здесь, гражданке. Ты про что? Да, как бы сказать. Женя задумался и подпер голову кулаком. «Просто там мы все вместе были, а тут поодиночке. Поэтому Богатов столько людей и собрал. Вроде боевое братство?» «Ну, что-то вроде». Он достал из кармана бумажный кулек и раскрыл, доставая семечки. «Просто я к тому, что хорошо делаем, что не бросаем, что друг за друга стоим. Запомнят это, пойдут. Я сам буду тебе должен». «Попустись, Женя, ничего ты мне не должен». Я поднялся со скамейки и тихо добавил. «Это я долги возвращаю». «А? Чего?» — не расслышал он. «Какие долги?» «Неважно, Женька. Чего там еще было сегодня?» «Говорю же, сегодня с пацанами виделся много кому интересное дело. Хотя есть и те, кто недоволен, само собой. Не верят про богатого». «Понимаю». «Тогда давай так. Стой. Кажется, это ко мне». Серый крузак студента остановился рядом с моим джипом и посигналил. Сам он сидел за рулем, и кто-то был в салоне, но я не видел, кто именно. Доверенность уже не была, так что я просто сунул свои ключи ему. «Поставь у себя в гараже», — попросил я. А я тут поговорю. «Слушай, а там разве не...» Не. Я присмотрелся к человеку в салоне. «Лучше вообще не обращая внимания, что заметил. Я заеду вечером». Пожал ему руку на прощание и сел в крузак на переднее сиденье. Студент мне кивнул и поехал по дороге. Навстречу проехала восьмерка и моргнула фарами, предупреждая о ГАИ. Так что мы свернули направо. «Побазарить надо, волк», — сказал студент. «Да, я понимаю». И давай сначала. Сидящий позади человек наклонился ко мне. Что, где и откуда тебе все известно? Ваня мне рассказал, но нужны детали. Вот как мне говорил, студент вывернул роль. Так и Игорю Ивановичу все передай. Крюков, сидевший сзади, кивнул и пристально уставился на меня. Тем временем Новозаводск, Сибирские бани. «Значит так, Лука!» Череп тяжело уселся в кресло у стола, заставленного закусками. «Майор твой всех перехитрить хотел, а у нас теперь проблемы из-за этого». «Да если бы мы знали, что так выйдет!» Лука развел руками. Но первой целью было облапошить пивзавод, а все остальное так вышло. Его коробило, что Гоша больше не считал его равным и не общался сам. Теперь с Лукой говорит только Череп. А кто такой Череп? Простой бригадир. Ну, пусть и не простой, но все равно бригадир. Череп сидел напротив, разглядывая Луку. Он только что после сауны, еще красный, замотанный в полотенце. Но все равно казался грозным. Но, — продолжал Лука, — это было необходимо. Главное другое. Покупатели найдены в другом месте. Сегодня они принимают груз и платят нам за него. Главное, я предлагал Гоша, чтобы завалить тебя прямо сейчас, напрямую сказал череп. Лука вздрогнул и отодвинулся на спинку кресла. Руку вытянул вправо, пытаясь нащупать скрытую кнопку. По ее нажатию загорится сигнал, вызывая последних из богатовских, кто остался у него. Наверняка это единственные люди, кого еще не подкупил Гоша. У Черепа оружия нет, но с его-то ручищами может задушить. Но он меня убедил, — продолжил Череп, — что надо работать совместно и искать хвосты, подчищать косяки за тобой. Не понял. Не было там состава, — грубо сказал он. Не пришел он в то место. Его вообще в Монголии не было. Китаю зарвут и мечут, нам звонят, паникуют. Там даже вагонов нету. «Но как? По всем бумагам он пересек границу и...» «Да по бумагам только!» — рявкнул Череп. «Бумага есть, маршруты есть, все есть. А состава нет. Ни одного вагона, даже пустого. И Сэм Богатов это провернуть не мог. Слишком сложная схема. Кто из твоих ему это помог сделать? У тебя есть контакты на железке?» «Я... я... я выясню». Лука вытер лоб. «Но если состава нет, то где он?» «А это второй вопрос». Череп закурил сигару, взятую со стола, и усмехнулся. «Вот же вредный человек был. Убит уже почти как неделю, а даже с того Света умудряется нам подсирать. И тебя кинул вместе с нами». Лука убрал руку от кнопки. «Значит, Богатов и его». Сказал, что состав ушел в Монголию, а сам вместе с бухгалтером и контактами Луки на железке подделал все бумаги. Да и у него самого были контакты у железнодорожников, иначе как бы он торговал оружием через всю страну. Хвосты найти можно, но без Луки они найти их не смогут. Значит, время ему это дает. Но с такими союзниками делами заниматься сложно. Он глянул в сторону записной книжки, раздумывая, что, может, стоит искать новых.